Мадо заметила, что у него нет пуговки на воротничке. Он поймал на себе ее взгляд и зачем-то стал оправдываться, не было иголки. Люси рассказывала, что до войны Морис занимался историей искусств. Ему под пятьдесят. Как он выдерживает? Мадо взглянула на человека, сидевшего в углу, против толстяка. Он спал, чуть приоткрыв рот. Похож на люка. Где теперь люк? Жозет говорила, что не имела известий с начала сентября. Жозет едва держится, ее не узнать после смерти Поля. Главное, не остановиться ни на минуту. Когда я шла, ночью было хорошо. А стоит посидеть спокойно и лезет в голову. Ужасно болит голова. В коридоре кто-то запел. «Не нужно петь, все ясно и без песен». Ночь возле Сакрукер. Сергей рассказывал про свою мать. Я тогда поняла, что он уедет и не возьмет меня. Почему так холодно? Я, кажется, заболеваю. Совсем не вовремя. Поезд приходит в Лимош четверть двенадцатого, еще три часа. Там нужно добраться до квартиры Люси. Адрес помню. А вдруг Люси не окажется? Глупости. Условились, что я у нее переночую, а Мориса увижу завтра утром в сквере Журдан. Почему они назначают явки в скверах? Это нехорошо, особенно утром, потому что вечером можно сойти за влюбленных. Но до чего холодно? Мадо подняла воротник пальто. По Она заметила, что сосед все время за ней наблюдает, Это был высокий человек, лет сорока, с маленькими усами и томным взглядом. Знакомое лицо. Где я могла его видеть? Нет. Просто он похож на киноактера, такие... Они все, когда конец фильма, несчастный. Но почему он на меня смотрит? Может быть, видно, что меня трясет? Решит, что нервничаю. Она быстро продумала... Я еду к двоюродной сестре, она живет на улице Росина, у нее мастерская шляп. Может быть, это шпик? Не похож. Но ведь шпики бывают разные. Пересесть нельзя. Если он негодяй, может позвать полицию, подумает, что я кого-нибудь убила. Сказать, что у меня грипп. Боюсь, не смогу разговаривать. Я действительно больна, путаются мысли». А может быть, я ему просто понравилась, ищет дорожного приключения. Мы живем в подполье и думаем, что все этим заняты, а им безразлично. Они зарабатывают, целуются, болеют гриппом, теплая кровать, чай с ромом, тишина. Голова разламывается. Попробую уснуть. Мадок крепко сжала веки, задремала. Ее задержали, спрашивают, а она путается. Она проснулась от того, что не могла узнать двоюродную сестру, и немец смеялся. «До да чего? Глупо вы все придумали!» Ей стало очень жарко. На висках и у створа рта выступили крупные капли пота. «Вы плохо себя чувствуете?» У соседа был ласковый голос. Она кивнула головой. «У меня с собой аспирин. Сейчас я принесу стакан воды». Когда она приняла лекарство, он спросил, «Вы едете в Париж?» «Нет, в Лимош. Я тоже. Мы поздно приедем. Поезд запаздывает на час. Вас будут встречать?» «Нет. Я хотела доставить сюрприз двоюродной сестре. Если вы разрешите, я помогу вам добраться до дома вашей кузины. Благодарю, но я дойду одна. У меня только маленький саквояж. Я еду на неделю». Она отвечала приветливо, но сдержанно, а ей казалось, что она растеряна, выдает себя. После аспирина хотела спать. Засыпая, она почувствовала, что сосед не сводит с нее глаз. «Наверное, я ему очень нравлюсь». Она себя успокаивала, потому что не могла больше думать. Она уснула настолько крепко, что сосед с трудом ее разбудил. Через десять минут Лимож. Она поспешно вынула из сумки зеркальце, причесалась, напудрилась. В первую минуту ей показалось, что она выздоровела, но когда она встала, ноги подгибались. Выйдя из вагона, она снова начала дрожать. Шел холодный дождь, нужно дойти до Люси, Она побежала по длинной улице Теодор-Бак. Когда она дошла до площади Сади-Карно, она оглянулась и увидела человека, с которым ехала. Теперь ясно, что это шпик. Вместо того, чтобы свернуть на улицу Гранж-Гаро, она побежала налево. Она боялась оглянуться. Ей казалось, что... Кто-то ее нагоняет. Она лихорадочно думала, что делать. К Люси нельзя идти. Может быть, тот увязался. Она остановилась. Никого нет. Но он мог спрятаться. Дождь, ничего не видно. Она прошла еще несколько улиц. Позади шел старик в кепке. Наверное, передал меня другому. На улице до утра я не выдержу. Лучше всего пойду в гостиницу. Если проследили, возьму только меня». Голова пустая, не соображаю, кто я, откуда приехала. Дверь открыл заспанный коридорный. Пока она заполняла листок для приезжающих, он чесал щеку и что-то бормотал. Кажется, подозревает. Больше года этим занимаюсь, и никогда такого не было. Все от того, что жар. Коридорный привел ее в маленькую грязную комнату. Высокая кровать с периной, на обоих раздавленные клопы, куски засохшей мыльной пены. Мадо быстро разделась и легла, простыня ей показалась ледяной, она не могла согреться под периной. В соседней комнате ночевала парочка, женский голос восторженно повторял «Подлец!». Мужской недовольно хрипел «Ну, цыпочка, не дают уснуть!». Хорошо бы поспать хоть час до того, как придут. Она вскочила, вытряхнула все из сумочки. Документы, губная помада, деньги, пудреница. Она знала, что ничего другого там нет, и все же проверила. «Внизу позвонили. Кто-то поднимается, Наверное, за мной. Нет?» — скрипнула дверь. «Сейчас два, они любят приходить в четыре». Здесь, наверное, очень жарко, я вся мокрая, голова, как будто молотком по затылку. Она скинула перину и вдруг почувствовала облегчение, лежала на спине, боялась шелохнуться. Положили мешок со льдом на голову. «Это мама». «Сергей, ты теперь понимаешь, я просто глупая девчонка». Но не дрянь, погоди, почему ты не даешь мне сказать? Может быть, я тебя за это и люблю? Никогда не даешь сказать, думаешь о своем, и ничего, ничего не видишь. Вот откинул голову, прищурился, милый, к черту пошлет, давно послал, а все-таки встретились. Когда Мадо проснулась, было восемь часов утра, она чувствовала себя лучше, Головная боль стала тупой, постоянной, но мысли больше не путались. Слабость. Наверное, ночью был сильный жар. Мне показалось, что тот человек шпик, а он просто шел домой, ведь с вокзала до центра только одна улица. Шел быстро, не хотел промокнуть».